Глава 15 На следующее утро Тони Гарднер, как обычно, пришел к воротам учебной панорамы, где его встретил улыбающийся Бобби маршал Что с твоим лицом? Ты что, упал с забора? — Да, сэр, что-то вроде этого, — криво улыбнулся Тони. — Постой, я сейчас угадаю. Она оказалась замужем, а тебе об этом не сказала. И инструктор сам рассмеялся собственной шутке. Внезапно оборвав смех, маршал драматическим голосом произнес «Сегодня у нас стрельбы». «Да, сэр, я помню». «Помнить-то помнишь, но только не знаешь...» «Чего я не знаю, сэр?» «В качестве кого ты будешь участвовать в стрельбах», сказал Бобби-маршал и, задрав голову, посмотрел куда-то на крышу панорамы. Не глядя на Тони, он спросил «Как ты думаешь, что я делаю?» И сам ответил Я отвлекаю твое внимание, я его рассеиваю, и у меня это получается. Ты пялишься на крышу вместе со мной, парень. Так не годится. Ты даже не спросил, в качестве кого ты будешь участвовать в сегодняшних стрельбах. — Вы учили не проявлять праздного любопытства, — ответил Тони. — А вот это правильно. — Так в качестве кого я буду участвовать в стрельбах, сэр? В качестве мишени? — Хороший вопрос, Гарднер. Маршал почесал свою лысую голову. «Мишенью ты, конечно же, будешь, но это случится позже, когда тебе придется воевать. А сегодня тебе предстоит ублажать нескольких молодых девушек». Инструктор посмотрел на Тони. На лице парня не дрогал ни один мускул. «Будешь изображать инструктора, стрелка-профессионала». Маршал вперил в Тони пристальный взгляд, стараясь рассмотреть хоть какой-то признак удивления – но ничего не заметил. Он вздохнул. — Ладно, надевай вот это. С этими словами Бобби Маршал подал Тони кожаную куртку, какие носили инструкторы. Тот смело взял из рук инструктора куртку и, не говоря ни слова, надел. — Отлично выглядишь, — похвалил его Маршал. — Ну, пошли в панораму. Тони шел вслед за учителем, чувствуя себя не в своей тарелке. В панораме уже собирались курсанты и их наставники. Инструкторы кивали Бобби Маршалу и удивленно смотрели на Тони. Однако никто не задавал никаких вопросов. Вскоре Маршал привел Тони в зал, где проводились стрельбы из артиллерийских орудий. Вот, Гарднер, смотри. Видишь эти направляющие? По ним двигаются платформы, на которых установлены пацифики, правда без ног только верхняя и нижняя кабины, ну и, конечно, все вооружение. И ракеты, сэр? Да, и ракеты. Вон там, слева у стены, стоит пульт управления. Ты нажимаешь на кнопочку, и из тех ворот, что справа, по рельсам выходит платформа. Ты сажаешь туда курсанта и разрешаешь ему пять раз пальнуть из пушек вон по тем железякам. Видишь их? Честно говоря, сэр, не очень. «Ничего страшного, через прицел рассмотришь лучше. До мишени ровно 500 метров. После первого выстрела там поднимется пыль, и вообще ничего видно не будет. Но так даже лучше. При плохой видимости ты сможешь использовать так полюбившийся тебе компьютер. Понятно?» «Да, сэр». «Ну тогда давай потренируйся, а то через 10 минут здесь появятся первые курсанты». 10 минут? Вы что, сэр, серьезно?» — опешил Тони, от его напускной невозмутимости не осталось и следа. «Давай быстрее, парень, время идет!» Понимая, что возражать уже поздно, Тони подбежал к пульту и, повернувшись к конструктору крикнул. «Какую тут нажимать кнопку, сэр?» Бобби-маршал наморщил лоб и почесал лысину. «Ты знаешь, по-моему, я забыл. Ну, нажми какую-нибудь, разбирайся скорее, времени почти не остается». Тони ткнул пальцем в зеленую кнопку, и в стрелковом туннеле зажегся свет. «Молодец, так намного лучше», — похвалил его маршал. «Издевается», — подумал Тони и надавил следующую кнопку. Где-то вдалеке заскрежетал механизм. На смену одним мишеням вышли другие. Наконец Тони удалось отыскать нужное включение. Огромные створки ворот разошлись и в стрелковый зал выехал, установленный на платформе «Пацифик». Не теряя ни минуты и не дожидаясь, пока платформа остановится, Тони полез в артиллерийскую кабину. По пути он бросил взгляд на Бобби Маршалла, который с отстраненным видом прохаживался по смотровой площадке. Тони забрался в кабину. Она была значительно больше обычной, не с одним, а с двумя креслами. Для ученика-стрелка и инструктора. Он сел на место курсанта и, надев шлем, включил энергоблок. Ни о каких поломках машина не сообщала, и Тони включил подачу снарядов. Тихо пощелкивая, заработал транспортер. Метки правого и левого орудий загорелись зеленым светом. Перед глазами Тони появились белые ниточки прицельных визиров. Он навел перекрестье на мишень и плавно надавил кнопку спуска. Корпус «Пацифика» вздрогнул, и в силуэте танка образовалась пробоина. А внутри у Тони поднялась горячая волна восторга. Он впервые в жизни выстрелил из настоящего орудия. Тони решил прицелиться получше, чтобы попасть точно в башню танка. Но неожиданно кто-то тронул его за плечо. Думая, что это инструктор, Тони снял шлем и обернулся. — Курсант Галлаус, сэр. Прибыла для проведения стрелкового тренинга. — звонко прокричала черноглазая девушка с носиком-пуговкой. Она собралась поднять руку, чтобы козырнуть, но в тесноте кабины это было невозможно. «Э — -э, Да, Галлаус. Тони все еще не верилась, что Бобби Маршал мог так подставить своего курсанта. Но делать было нечего, и не переполз на кресло инструктора. — Занимайте место, и... — Тони лихорадочно соображал, что в таких случаях говорят инструкторы. — И ничего не бойтесь, а главное, не закрывайте при выстреле глаза. — Именно этого я и боюсь, сэр, — призналась курсант галаус надевая шлем. — Ничего, ничего. Успокойтесь и сосредоточьтесь на том, чтобы навести крестик на башню. «Сколько раз я могу выстрелить, сэр?» — спросила девушка. Тони попытался вспомнить, что по этому поводу говорил маршал. «Кажется, он говорил о пяти снарядах», — вспомнил Тони. «Пять выстрелов, курсант Галаус». «Спасибо, сэр». Тони смотрел на дублирующий экран, позволявший инструктору видеть то, что видел курсант. Девушка волновалась, прицел прыгал из стороны в сторону. Тони положил свою ладонь поверх ладони девушки и помог остановить дергающийся визир. — Ой, спасибо, сэр! — милым голоском поблагодарила курсант Галаус. А раздался выстрел. Снаряд едва зацепил мишень. — Ну вот! — разочарованно произнесла девушка. — Ничего страшного. Из 50 курсантов только один попадает в мишень с первого раза, — успокоил ее Тони. Это подействовало. Оставшиеся четыре выстрела были более удачными. С улыбкой до ушей девушка покинула кабину, а у Тони появилась возможность перевести дух. Следующими были двое парней, которые действовали достаточно четко и успешно отстрелялись без помощи инструктора. Тони уже совсем успокоился и решил, что сумеет выйти из ситуации с честью, когда его сеанс самолюбования был прерван появлением бренды Сантос. «Курсант Сантос, сэр!» «Садитесь!» Тони указал на кресло инструктор и уставился в дублирующий экран. бренда надела шлем и стала наводить визир. Тони отметил про себя, что делает она это умело. «Можно?» — спросила девушка. — Конечно, — отозвался Тони, и девушка положила все пять снарядов один возле другого. — Отличная стрельба, курсан Сантос. Такое мастерство сделает честь даже мужчине, — похвалил девушку Тони. — Я никакому мужчине не дам обойти себя не на дюйм, сэр, — высокомерно отозвалась бренда и сняла шлем. Она задержала взгляд на лице Тони и неожиданно спросила. — Сэр, мы раньше никогда не были знакомы? Тони с трудом выдержал ее взгляд. — Разве что в прошлой жизни, курсант Сантос, — ответил он.